Глава 36. Очень странно подумала Феба, услышав то, что сказала ей Беверли. Потому что днем раньше ей тоже звонил какой-то парень, назвавшийся Джеффом Кером и разыскивавший Клэр. Она сразу поняла, что никакой он не Джефф Кер, но не стала его обескураживать, чтобы узнать, что ему нужно. С Клэр она не виделась четыре года. Девушки обменялись впечатлениями по поводу этих звонков. Однако Беверли не упомянула о встрече со Свенсоном и о судебном процессе, для которого он прощупывал кандидатов в присяжные. Они повспоминали студенческие денёчки в Лоренсе, как давно это было, попудрили друг другу мозги насчёт своих бешеных успехов на актерском поприще, пообещали встретиться при первой же возможности и попрощались. Спустя час Беверли позвонила снова, притворившись, что забыла кое-что спросить. Она всё думает о Клэр. Они расстались с ней не лучшим образом, и это не дает Беверли покоя. Так, пустая ссора, но они не помирились перед расставанием. Беверли хотелось бы встретиться с Клэр и все уладить. Просто чтобы снять грех с души. Но она понятия не имеет, где ее искать. Клэр тогда словно сквозь землю провалилась. Здесь Беверли решила пустить пробный шар. Поскольку Свенсон сказал, что, вероятно, прежде Клэр носила другую фамилию, и поскольку она помнила, что прошлое Клэр было окружено некой тайной, Она закинула удочку в надежде, что Феба попадется на крючок. «Ведь Клэр — это не настоящее ее имя. Ты знала?» — спросила она, умело притворившись. «Да, знала. Она мне как-то говорила, как ее звали на самом деле, да я позабыла». Феба колебалась. У нее было прелестное имя, хотя и Клэр звучит недурно. «Да, да, как же ее звали?» «Габриэль. Ну, конечно, Габриэль. А фамилия?» Бренд. Габриэль Бренд. Она была из Колумбии, Миссури. Там она и школу окончила, и в университете училась. Она тебе рассказывала свою историю? Может быть, не помню. У нее был парень, какой-то сумасшедший, который с ней плохо обращался. Она хотела порвать с ним, а он начал ее преследовать. Поэтому ей и пришлось уехать из города и сменить имя. Никогда об этом не слышала. А как фамилия ее родителей? Бренд. Отец у нее, кажется, умер, а мать была профессором по истории Средневековья в местном университете. Она все еще там живет? Понятия не имею. Попробую разыскать Клэр через ее маму. Спасибо, Фиба. Ей понадобился час, чтобы связаться со Свенсоном по телефону. Беверли поинтересовалась, сколько будет стоить информация. Свенсон позвонил Фичу которому очень требовались хорошие новости. И тот разрешил торговаться максимум до пяти тысяч. Свенсон отзвонил Беверли и предложил половину. Она требовала больше. После десяти минутных переговоров сошлись на четырех, которые она желала получить наличными и вперед. Все четверо исполнительных директоров «Большой четверки» прибыли в город, чтобы присутствовать при дебатах сторон. Поэтому в распоряжении Фича был целый воздушный флот частных самолетов. Он послал Свенсона в Нью-Йорк на самолете Пинекса. Свенсон прибыл в город в сумерках и поселился в небольшом отеле неподалеку от Вашингтон-сквер. По словам ответившей на его звонок соседки по комнате, Беверли не было дома. Нет, она не на работе, вероятно, где-нибудь на вечеринке. Он позвонил в пиццерию, где Беверли работала. И узнав, что ее оттуда выгнали, снова позвонил соседке, но та повесила трубку, заявив, что он задает слишком много вопросов. Свенсон тоже швырнул трубку и заходил по комнате. Как, черт побери, можно найти человека на улицах Гринвич-Виллидж? Он прошел несколько кварталов по направлению к ее дому, моросил холодный дождь, и ноги у него замерзли. Он выпил кофе там, где они встречались с ней в первый раз, и подождал, пока высохнут туфли, и ноги отойдут от холода. Потом нашел автомат и еще раз позвонил соседке безо всякого результата. Марли хотела встретиться с ним еще раз перед грядущим решающим понедельником. Встреча состоялась в ее маленьком офисе. Увидев Марли, Фич готов был опуститься на колени и целовать ей ноги. Он решил рассказать ей все про Хоппи и Милли и про то, как сорвался его хитронный замысел. Николусу нужно немедленно поработать с Милли и успокоить ее, пока она не совратила других присяжных. В конце концов, Хоппи сообщил Нейпайеру и Ничману в воскресенье утром, что она теперь горячая сторонница ответчика и показывает своим товарищам объективку на Рабилю. Правда ли это? И если правда, то что она станет делать теперь, узнав правду про Хоппи? Без сомнения, придет в ярость и моментально развернется на 180 градусов. Может быть, даже расскажет своим друзьям, какую грязную западню подстроила ее мужу защита, чтобы оказать на нее давление. «Это будет катастрофа, тут уж никаких сомнений». Марли слушала его с непроницаемым видом. Она не была шокирована, но ее забавляло то, как пыхтит и отдувается Фич. «Думаю, ее нужно устранить», — заключил он свою речь. «У вас есть копия объективки на Рабилио?» — спросила она совершенно невозмутимо. Он достал из чемоданчика листок и вручил ей. «Ваша работа?» — спросила она, прочитав. «Да, это чистая фальшивка». Она сложила бумагу и положила ее под стул. Чертовски хорошая работа, фич Да, все было замечательно, пока нас не поймали. Вы делали нечто подобное и на предыдущих процессах? Пытались. Почему вы выбрали именно мистера Дапри? Мы за ним внимательно наблюдали и решили, что его будет нетрудно обмануть. Риэлтор из маленького городка исправно оплачивает все свои счета, а вокруг огромные суммы крутятся, в казино, и многие его друзья делают большие деньги. Он попался сразу же. Вас когда-нибудь раньше ловили? Нам иногда приходилось отказываться от своих планов на полпути, но за руку нас ни разу не схватили. До сегодняшнего дня. Не совсем. Хоппи и мили могут лишь подозревать, что кто-то работает на табачную компанию, но кто именно, они не знают, поэтому известные сомнения все же остаются. Какая разница? Никакой. Успокойтесь, Фич. Думаю, муж преувеличивает плодотворность ее деятельности. Николас и Милли достаточно дружны, и он знает, что она вовсе не стала горячей защитницей вашего клиента. Нашего клиента. Правильно, нашего клиента. Николасу она вашу фальшивку не показывала. Думаете, Хоппи врет? Вы станете его за это осуждать? Ведь ваши парни убедили его, что он вот-вот окажется в тюрьме. Фич вздохнул с некоторым облегчением и почти улыбнулся. Необходимо, чтобы Николас поговорил с Милли сегодня же. Хоппи придет к ней через пару часов, И все ей расскажет. Может, Николас связаться с ней немедленно? Фич. Милли проголосует так, как скажет Николас. Расслабьтесь. Фич расслабился. Он убрал локти со стола и снова попытался улыбнуться. Просто из любопытства. Сколько у нас сейчас голосов? Девять. А кто остальные три? Херман, Рики и Лони. Николас не говорил еще Рики о том, что нам известна ее тайна. Еще нет. Тогда можно считать десять? Сказал Фич. Глаза у него забегали, и он начал вдруг шарить пальцами по столу. «Значит, если мы кого-нибудь изымем и поставим на его место Шайна Ройса, можно получить и одиннадцать?» «Послушайте, Фич, не суетитесь. Вы заплатили свои деньги, вы наняли лучших исполнителей. Теперь расслабьтесь и ждите своего вердикта. Он в надежных руках». «Единогласный?» — ликующим голосом спросил Фич. «Николас решительно настроен сделать его единогласным». Фич, в припрыжку проскакав по качающимся ступенькам ветхого здания, молнией метнулся через короткий переулок, выскочил на улицу и шесть кварталов прошел по ней, насвистывая и чуть ли не подпрыгивая на одной ножке. Хосе встретил его без машины и попытался успокоить. Он никогда еще не видел своего босса в таком приподнятом настроении. По одну сторону стола заседания сидели семь адвокатов, заплативших по миллиону долларов за привилегию участвовать в этом событии. Больше в комнате никого не было. Никого, кроме Уэндела Рора, который медленно прохаживался вдоль другого края стола и, доброжелательно, взвешивая каждое слово, обращался к жюри. Модуляции голоса были богатыми и выразительными. Речь звучала сострадательно, когда он говорил об истице, и становилась резкой, когда касалась большой четверки. Рор то громы и молнии, то умолял, то шутил, то сердился. Он показывал фотографии и писал цифры мелом на доске. Его выступление заняло 51 минуту. Это была самая короткая попытка из нескольких, предпринятых им в порядке репетиции. Заключительная речь должна длиться не более часа. Так распорядился судья Харкин. Последовали комментарии коллег. Некоторые хвалили, но большинство предлагали разные способы усовершенствовать речь. Более придирчивую аудиторию и придумать было трудно. Эта «семерка» так и сяк примеряла сотни аргументов, которые могли бы прозвучать в заключительной речи, ведь от нее будет зависеть вердикт, стоимость которого приближается к полумиллиарду долларов. Они-то знали, как выудить из присяжных дорогостоящий вердикт. Кейбл подвергался в этот момент такой же экзекуции. У него аудитория была побольше. Дюжин адвокатов, несколько консультантов по вопросам жюри присяжных и множество представителей среднего персонала. Он настроился уложиться в полчаса. Жюри оценит такую краткость. Рор наверняка будет говорить дольше. Контраст окажется в пользу Кейбла. Сдержанный Кейбл, строго придерживающийся фактов, против велиречивого краснобая Рора, давящего на эмоции. Он произносил свою заключительную речь, потом просматривал запись на видеопленке и так снова и снова, весь воскресный день до позднего вечера. Ко времени прибытия в штаб на берегу Фич опять напустил на себя осторожный пессимистический вид. Четверо исполнительных директоров, только что покончив с прекрасным обедом, поджидали его. Дженкл был пьян и сидел отдельно ото всех у камина. Фич взял чашку кофе и представил отчет о самых последних предпринятых им усилиях. Разговор тут же переключился на денежные переводы, которые Фич потребовал от них в пятницу, по 2 миллиона с каждого. До пятницы на балансе у фонда было шесть с половиной миллионов, чего, конечно, более чем достаточно, чтобы завершить процесс. Зачем понадобились дополнительные 8 миллионов? И сколько у фонда денег теперь? Фич пояснил, что внезапно возникла необходимость непредвиденных очень крупных трат. Бросайте свои шуточки, Фич! сказал Лютер Вандемир, и стрелка. Вы что, сумели купить вердикт? Этим четверым Фич старался не врать. В конце концов, они были его хозяевами. Всей правды он им тоже никогда не говорил, они и не ждали. Однако на прямой вопрос, тем более столь существенный, он постарался ответить с максимально возможной честностью. Похоже на то, сказал он. Вы распоряжаетесь голосами? Спросил другой исполнительный директор. Фич выдержал паузу, посмотрел поочередно на всех директоров, включая Дженкла, который вдруг стал необычно внимателен, и ответил: Думаю, что да. Дженкл вскочил на ноги и, не твердо ступая, вышел на середину комнаты. Повторите, Фич! потребовал он. Вы уже слышали, что я сказал, ответил Фич. Этот вердикт куплен. В его голосе невольно зазвучали нотки гордости. Остальные тоже встали, и все четверо плотным полукольцом обступили Фичи. Как вам это удалось? спросил один. Этого я вам никогда не скажу, холодно ответил Фич. Подробности роли не играют. А я требую, заявил Дженкл. И не думайте, часть моей задачи состоит в том, чтобы ограждать вас и вашей компании от грязной работы. «Если вы хотите расторгнуть договор со мной, пожалуйста, но подробностей вы не узнаете». Они долго стояли, уставившись на него. Потом кружок начал сужаться, и все вдруг разом подняли бокалы в честь своего героя. Восемь раз они были на краю гибели, и восемь раз Ренкин Фич, проделав свои грязные трюки, спасал их. Теперь он сделал это в девятый раз. Он непобедим. И никогда в предыдущих восьми случаях он не обещал победы. Как раз наоборот. Перед каждым вердиктом он мучился сам, пророчил поражение и получал удовольствие, мучая их. Нынешний случай совершенно нетипичен для него. «За сколько?» — спросил Дженкл. Этого Фич скрыть не мог. По вполне понятным причинам четверка имела право знать, куда ушли деньги. Схема функционирования фонда была на редкость проста. Каждая компания вносила равные суммы, когда Фич говорил, что они необходимы, и каждому исполнительному директору ежемесячно предоставлялся отчет о расходах. «За 10 миллионов», — признался Фич. Пьяный Дженкл не сдержался. «Вы заплатили 10 миллионов одному присяжному?» Остальные директора тоже были шокированы. «Нет, ни одному присяжному. Скажем так, я купил вердикт за 10 миллионов. Это вас устраивает?» «И это все, что я могу вам сказать. На балансе фонда сейчас 4,5 миллиона. Каким образом я передал деньги, рассказывать тоже не собираюсь». Может, и можно было представить себе мешок с деньгами, переданный кому-то под столом, если бы речь шла о пяти пусть о десяти тысячах. Но вообразить, что у кого-то из этих провинциалов хватит мозгов даже только подумать о десяти миллионах, было невозможно. Наверняка деньги попали в руки ни одного человека. Все четверо сгрудились вокруг Фитча, и у всех в головах вертелись одни и те же мысли. Разумеется, Фич охмурил десятерых присяжных, предложив каждому по миллиону. Это чертовски умно. Десять новоиспеченных миллионеров на побережье залива. Но как им удастся скрыть наличие таких денег, а тем более пустить их в ход? Фич улучшил момент. Разумеется, полной гарантии нет, сказал он. Никогда ничего нельзя сказать наверняка, пока жюри не огласит вердикта. Что ж, было бы гораздо лучше, черт возьми, если бы гарантии были за десять миллионов. Но никто ничего не сказал вслух. Лютер Вандемир отступил первым. Он налил себе брензи покрепче и сел на пуф от кабинетного рояля. Ничего, ему-то Фич все потом расскажет. Он подождет месяц другой, вызовет Фича по какому-нибудь делу в Нью-Йорк и вытянет из него всю эту историю. Фич сказал, что у него дела. Он хотел, чтобы все четверо завтра, во время дебатов, сторон, присутствовали в зале. И не садитесь вместе, предупредил он.